Глава 29 Напустив на себя безразличный вид, Анна подкатила к дивану стеклянный трехъярусный столик, только что доставленный горничной. налила в тонкую фарфоровую чашечку горячего кофе, разбавила его молоком из серебряного молочника, помешала серебряной ложечкой и принялась пить маленькими глоточками. Сказочка заканчивалась. От ночи их ночи остался только дым и место ему в корзине. А она вместо того, чтобы взять себя в руки и подумать о том, что ее ждет впереди, найти какой-нибудь выход... блуждает в этом дыму, терзается, как в бразильской слюнявой мелодраме. Разреветься только не хватает. Такой слабости она от себя никак не ожидала. Напряжение между ними нарастало. Она чувствовала пристальный взгляд Степана и боялась, что сейчас услышит, как он ей благодарен за подаренное счастье и как был бы рад отдохнуть с ней вот так еще разок, потом когда-нибудь. Поэтому решила срочно найти более удачную тему разговора. «Как тебе эта цветистая история про предков Кирилла Львовича? Ну, ты веришь, что он внук царя Николая?» «С трудом», — Степан пожал плечами, вот уж что заботило его сейчас меньше всего. Он прекрасно видел, что она подавлена, все время отводит глаза, горбит спину, вздыхает, а ее бравый тон всего лишь демонстрация, защита. Но что ее так расстроило?» Неужели звонок его дочери? Она же не знает, кто звонил. Степан открыл было рот, чтобы прояснить этот вопрос, но... То — То-то и оно, — опередила его Анна. Ведь если все на самом деле было так, как он рассказывал, биографы давно бы это разнюхали. Сейчас пруд пруди любителей покопаться в царских родословных, выскать незаконно рожденных. — Биографов-то тьма. Однако в мире еще полно внебрачных детей знаменитостей, о которых никто не знает. Степан ливанул себе кофе через край, с невозмутимым видом отхлебнул из блюдца и только потом взялся за чашку. — Я думаю, что такое вполне могло быть. — Такое что? — не поняла Анна. — Его бабушка вполне могла все успешно скрыть. Мне показалось, что сам Кирилл Львович был в этом уверен. — Бабушка? — просто в голове не укладывается. — — пробормотала Анна и сделала еще глоток. — Вот это кофе-то кофе. Шедевр. Уж она разбирается. — А что? жизненно раз расы не такие выкрутасы выделывает. Степан постепенно втягивался в разговор, и Анне стало легче. Даже вон вкус кофе почувствовала. — Ну, а выкрутасы с проклятием, веришь? Она вспомнила свои ночные видения, себя в образе Екатерины верхом на осле, Алену на царь пушки и тому подобное. Хотела было выложить все это фантасмогорию Степану, но подумала, что не стоит, еще сочтет ее затронутую. — Да, — ответил он уверенно. — Как бы смехотворно это ни звучало, в проклятии я верю. Отставив чашечку, Анна вопросительно на него взглянула. — Как взрослый мужчина может серьезно это говорить? Хорошо, что никто не слышит, это же чушь! «Почему чушь? Тема религиозных культов, особенно древних, кажется мне достаточно любопытной. Вот я и почитываю разную литературку». «Разную? А можно подумать, что остановился на Мурзилке», — съязвила Анна. Степан даже не улыбнулся. «Пхолоскар нашли не так давно. О нем тогда много писали, копнули историю. А потом, когда стало известно, что колье привезут в Москву, только об этом и говорили». И снова много писали, может быть, и в Мурзилке. Плюс от Васи я столько подробностей узнал. И в итоге пришел к выводу, что проклятие могло вполне существовать. Она недоверчиво наморщила лоб. — Получается, ты купился на историю про то, что царскую династию сгубил камушек. А пролетариат с Лениным тут не при делах. Ух, наверное, он в своем мавзолее переворачивается, — усмехнулась Анна, а сама задумалась. Кирилл Львович говорил, что проклятие действует на всех, кто поддастся чарам пенита, и особенно на тех, кому открылась звезда. Она воежилась, вспомнив, как разглядывала древний камень и увидела звезду. Что же получается? Злой рог теперь будет преследовать и ее? И все события, последовавшие после взрыва, есть ничто иное, как следствие этого проклятия? Бредятина какая-то. Пусть Степан верит во что ему угодно, но она, слава богу, еще в здравом рассудке. И ей гораздо важнее сейчас решить, куда звонить, куда бежать. Может, уже пора искать адвоката, а не отсиживаться в подполье и надеяться, что там наверху воцарит справедливость. «Знаешь», — начала она примирительно, — «вот мы сидим и обмусоливаем всю эту мистику, а ведь история Романова, ну, про его родословную, могла прийти ему в голову после того, как его трясануло в аварии. Но не смог человек справиться с чередой несчастья, вот мозги замкнуло. А застрелили его из-за того, к примеру, что он должен был кому-то деньги. Или отомстили за что-то, мало ли. Он же имел дело со всякими дорогущими редкостями, они играл на бульварчике в домино по копеечке. И твой корец кстати, тоже антиквариатом увлекался? Может, его убийство связано с кражей колье? «Откуда мне знать?» – пожал плечами Степан. «Но он же был твоим другом!» «У нас были довольно сложные отношения, особенно в последнее время. Но мне кажется, что вряд ли Вася как-то в этом замешан. Уважаемый бизнесмен, специалист по древним раритетам, зачем бы ему понадобилось красть колье? Он располагал деньгами, по крайней мере, еще недавно, я это точно знаю». И если уж ему было не в моготу, мог бы попробовать его купить. Может быть, масса других причин. Фигура-то заметная. Мало ли кому выгодно его убийство. Здесь я согласен. Это действительно мог сделать кто угодно. С другой стороны, такой умный и осторожный человек, как он, вряд ли до такой степени с кем-либо конфликтовал. Степан стал снова просеивать в памяти весь вчерашний день до мельчайших деталей. На презентации, как на подбор, было представлено практически все окружение Корецкого. Однако, как он ни старался, опять ничего подозрительного не нашел. Но его преследовало ощущение, будто что-то странное там все-таки было, и это что-то упрямо ускользает от его внимания. Потом он вспомнил, как они с Анной приехали в магазин Кирилла Львовича. Тот рассказал им всю историю и зачем-то попросил их «подождать». и больше живым они его не видели. А если предположить, что рассказ старика — чистейшая правда? Звучит невероятно, но если... Тогда они Ниссаны оказались свидетелями гибели родного внука Николая II. В голове гулким эхом отдалось «Я настоящий владелец Бхаласкара». Затем Степан явственно увидел, как инвалидная коляска с уже мертвым Кириллом Львовичем бьется о стену. Ничего более жуткого ему в жизни видеть не приходилось. Степан замер, держа в руке пустую чашку. Получается, что пока они вели разговоры с Кириллом Львовичем, убийца следил за ними. Возможно, он уже находился в магазине, когда они туда приехали, и спрятался. Не зря же им с Анной все время казалось, что их кто-то подслушивает. Правда, потом появилась Алена, но что, если там была не только она? А когда старик направился в кабинет, неизвестный пошел за ним. Нет, Степан прекрасно помнил, что стреляли в окно с улицы. Значит, убийца тихонько вышел из магазина через заднюю дверь, подошел к окну, выстрелил и спокойно удалился никем незамеченный, Ведь стрелял он с заднего двора и вряд ли туда выходят окна жилых квартир или офисов. — Ничего не скажешь, место для преступления выбрано отлично, даже профессионально. — Помнишь, Кирилл Львович собирался нам что-то показать? — А не надоело сидеть и ждать, пока Степан обратит на нее внимание. — Так может, это что-то очень ценное или даже секретное? — Что? — Степана удивила, что она думает с ним в унисон. — Ну, допустим, его убили, чтобы он не смог нам это что-то показать, — повторила она. — Возможно, — задумчиво проговорил Степан. Прозвучало это у него, конечно, многообещающе, хотя, с другой стороны, мало ли что ему понадобилось. Причина его отлучки могла быть любой, например, решил выпить лекарство или поговорить с внучкой или элементарно сходить в туалет. Да, и точно мы это уже никогда не узнаем. Если только поехать туда и осмотреть кабинет, а этого делать нельзя, там наверняка полно полиции. Уж точно остались наши пальчики. анна похолодела, вспомнив, как двигала чашку с чаем, трогала подлокотники кресла, листала книги. Ох, и зачем она сняла перчатки? Она сидит здесь и ждет справедливости, а улики против нее растут, как на дрожжах. так скоро адвокату останется только руками разводить, а потом передачи носить». «Но ведь никаких свидетелей нет. Подумаешь, отпечатки?» Начала Анна и осеклась. «Алена! Вдруг она решила, что это мы? Иначе почему не остановилась, когда ты ее звал? Предлагал помочь. И вообще, что теперь с ней будет? Родственников у нее не осталось». «Это дело второе. Первым делом надо убраться из гостиницы». твердо ответил Степан. «И главное – вести себя предельно осторожно, не попадаться на глаза полиции. Я уверен, нас уже ищут».